Глава 16. Это уже не шутки. Олег неделю не появляется на работе и не бреется. Уходит из дома, шастает, Бог знает где, возвращается только под утро и, как правило, поддатый. А вчера я обнаружила, что он раздал всю свою обувь бродягам. Я чувствую себя совершенно беспомощной. Что ни придумаю, не срабатывает. И миски питательного домашнего супа ему готовила. По крайней мере, на коробке было написано, что он питательный и домашний. И тёплой нежной любовью его окружала. Было просто великолепно, когда до этого доходила, и заходила довольно далеко, но, к сожалению, ничего не менялось. Потом Лёк вновь становился угрюмым и буравил взглядом пространство. Чаще всего я пробую просто сесть рядом и поговорить с ним. Порой кажется, мне удаётся что-то затронуть, но вскоре Люк опять погружается в депрессию и вобнит, что толку. И всё начинается заново. Главная беда заключается в том, что несёт он при этом какую-то чушь. Тот твердит, что хочет бросить свою компанию и заняться политикой, якобы именно в неё его всегда влекло сердце. И нечего ему было продаваться. Политика? Да он в жизни о политике не заикался. А в следующий миг заявляет, что отцовство это всё, к чему он стремился всю жизнь, и у него будет 6 детей, а сам он засядет дома и займётся хозяйством. При этом каждый день названивает помощница Люка, спрашивает, как он себя чувствует, и мне приходится выдумывать всё новые и новые жуткие подробности. Не удивлюсь, если она решила, что у него уже чума. Я дошла до того, что вчера позвонила Майклу, и он обещал наведаться к нам и посмотреть, что тут можно поделать. Если кто и поможет, так только Майкл. Что до свадьбы? Я заболеваю едва подумаю о ней. Осталось 3 недели. Я всё ещё не нашла выход. Мама звонит каждое утро, и каким-то образом мне удаётся говорить с ней совершенно спокойно. Робин звонит днём, и я научилась общаться спокойно и с ней. Недавно даже пошутила в том духе, что возьму и сбегу от алтаря. Мы посмеялись. Робин сострила: "Подсуд отдам", и я ухитрилась не разрыдаться в истерике. Будто свободное падение. Несусь к земле без парашюта. Не знаю, как я справляюсь. Я словно очутилась в другом пространстве, за пределами нормальной паники, за пределами нормальных решений. Спасти меня может только чудо. На него я и возлагаю свои надежды. Я зажгла 50 свечей в церкви Святого Фомы и ещё 50 в церкви Святого Патрика, оставила заявку на молитву в синагоге на 65-й улице и принесла цветы индуистскому божеству Ганеше. Плюс, ещё за меня возносят усердные молитвы некая группа из Агаи, которую я нашла в интернете. Вообще-то они молятся, чтобы я обрела счастье в борьбе с алкоголизмом. Я так и не смогла выложить всю историю с двумя свадьбами отцу Гильберту, особенно после того, как прочла в его проповеди, что обман причиняет Богу такую же боль, как если бы дьявол вырвал глаз праведнику. Вот я и придумала про алкоголизм. Благо у них и страничка специальная есть. А поскольку я выдуваю по 3 маленькие бутылочки водки в день, то не такая уж это и выдумка. Передышки нет. Я даже не могу расслабиться дома. Стены квартиры меня будто сдавливают. В каждой комнате громоздятся картонные коробки со свадебными подарками. Мама шлёт по полсотни факсов в день. Робин взяла моду врываться, когда ей заблагорассудится, а в гостиной скопилась коллекция вуалей и наколок, которые без спросу присылают из платья мечты. Бекки Я отрываюсь от чашки утреннего кофе и вижу Денни, входящего на кухню. Дверь была открыта. Ты не на работе? Взяла выходной. Ясно. Денни выбирает тост с курицей и надкусывает. Как наш пациент. Очень смешно. Серьёзно. На мгновение на лице Денни появляется выражение искренней озабоченности, и меня немного отпускает. Он ещё не акклимался, не особенно. Признаюсь я, и глаза у Денни вспыхивают. Так есть ещё шмотки на раздачу. Нет, с вызовом произношу я. Нет. И не рассчитывай, что сможешь оставить у себя эти ботинки. Новые фирменные Prada? Шутишь? Они мои. Люк дал их мне. Если он их больше не хочет, хочет, захочет. У него просто напряжённый момент. С кем угодно может случиться. И это не означает, что ты вправе отбирать у людей ботинки. С кем угодно может случиться, кто угодно не раздаёт незнакомым людям сотенные купюры. В самом деле? С тревогой переспрашиваю я. Люк это сделал? Я видел его в метро. Там был такой потлатый парень с гитарой. Лёк просто подошёл к нему и всучил деньги. Погарин и не побирался вовсе. Честно говоря, он, кажется, даже разозлился. Ничего себе. Знаешь мою теорию? Лёг нуждается в прекрасном, долгом, расслабляющем медовом месяце. Вы куда собрались? О, нет. Опять свободное падение. Медовый месяц. Я ничего и не бронировала. Как я могла, когда даже не представляю, с какого чёртова аэропорта мы полетим. Мы. А это сюрприз. Скажем, когда время подойдёт. А что стряпаем? Дэнни заглядывает в духовку и принюхивается. Что за веточки? М-м, вкуснятина. Это китайские травы от стресса. Кипятишь, а потом пьёшь отвар. Думаешь, сможешь заставить Люка это выпить? Денни пробует смесь. Это не для Люка. Это для меня. Для тебя? А ты-то из-за чего дёргаешься? Звонит домофон, и Денни нажимает кнопку, даже не интересуясь, кто там. Денни, ждёшь кого-нибудь? Денни вешает трубку на место. Всего лишь серийного убийцу выслеживает меня тут один, саркастически отзываюсь я. Круто. Денни тянется за вторым тостом с корецей. Всегда хотел посмотреть, как кого-нибудь мочат. В дверь стучат, и я встаю. На твоём месте, я бы надел что-нибудь более презентабельное, замечает Денни. А то ведь полиции с твоими фотками работать, надо быть при полном параде. Наверняка очередной торговец. Я открываю дверь. На пороге Майкл в жёлтом кашемировом джемпере и с широкой улыбкой. И у меня сразу становится легче на сердце. Майкл, я обнимаю его. Спасибо, что пришёл. Нет проблем, откликается Майкл. Если бы знал, заглянул бы пораньше, он вскидывает бровь. Я был вчера в Brendan Communications и услышал что-то о Люк Болен, но я понятия не имел. Да. Просто я не очень распространялась. Я ведь думала, через пару дней пройдёт. Так лёг здесь. Майкл заглядывает в квартиру. Нет. Он ушёл рано утром, не знаю куда. Я беспомощно пожимаю плечами. Чемокни его за меня, когда вернётся. Денни направляется к дверям. И учти, его пальто от Ralph Lauren. Я бродил в деньги. Я готовлю ещё одну чашку кофе. Без кофеина. Майклу другого нельзя. И заглядываю в духовку. где болкаются мнетельные травы. Потом мы пробираемся через залежи барахла к дивану в гостинной. Стало быть, Майкл убирает стопку журналов и садится, Лёк в состоянии напряжения. Он следит, как я дрожащей рукой наливаю в кофе молоко. И ты, судя по всему, тоже. Со мной всё в порядке, быстро говорю я. Это Лёк. В тот вечер он резко изменился. То всё было прекрасно, то на тебе. Мне нужны ответы. Куда мы все идём? Он страшно подавлен и работать не собирается. Я просто в растерянности. Знаешь, я ведь заметил, что к этому идёт, произносит Майкл, принимая у меня чашку кофе. Слишком много твой парень выкладывается. Любой, кто столько проработает на его посту, он печально пожимает плечами и похлопывает себя по груди. По себе знаю. Что-то начинает сдавать. Дело не только в работе. Это всё вместе. И я невольно прищурю глаза. Думаю, он и сам не осознавал, насколько его подкосило, когда у тебя случилось это с сердцем. Эпизод. Точно. Вы поссорились. Это было такое потрясение. Тогда Люк и начал задумываться, не знаю, о жизни, обо всём таком. А потом эта история с его матерью. Ага, кивает Майкл. Лёк здорово расстроился из-за статьи в New York Times. Можно понять. Это ещё что? Потом было и похуже. Я выкладываю Майклу про письма, и его буквально передёргивает. Ясно. Он в задумчивости помешивает кофе. Это всё объясняет. Во всём, чего Люк добился, движущей силой была его мать. Согласись, это очевидно. Он как будто перестал понимать, зачем всё это делает. Вот и бросил всё. На работу не ходит. говорить о ней не желает. Элинор так и сидит в Швейцарии, его коллеги обрывают телефон и спрашивают, как он? Не могу же я сказать, Люк подойти не может, потому что у него кризис среднего возраста. Не волнуйся. Я сегодня зайду в контору, придумаю что-нибудь о вынужденном отдыхе. Делами пока пусть займётся Гэри Шеппард, он справится. А это ничего? Я с тревогой смотрю на Майкла. Он не подставит, Люка. В последний раз, когда Люк отвлёкся от своей компании больше, чем на 3 минуты, Алисия, длинноногое стерво, попыталась сманить его клиентов и устроила саботаж. Компании Люка едва не пришёл конец. За Гэри не волнуйся. Да и я сейчас не особо загружен, так что могу держать руку на пульсе. Нет, пугаюсь я. Ты не должен много работать. Тебе нельзя волноваться. Бэки, я же не инвалид, с лёгким раздражением отвечает Майкл. Что ты? Что моя дочь даже не пойму, кто хуже. Телефон начинает заливаться, но я полагаюсь на автоответчик, так как подготовка к свадьбе. Майкл обводит взглядом комнату. О, прекрасно, я радостно улыбаюсь. Спасибо. Мне звонила ваша организаторша. По поводу репетиции сванного ужина. Она сказала, что твои родители не смогут приехать. Нет, бормочу я после паузы. Не смогут. Очень жаль. Когда они вылетают? Хм. Я отпиваю глоток кофе, избегая его взгляда. Не уверена насчёт точной даты. Бекки, Разоносится по всей комнате голос моей мамы, и я взвиваюсь в воздух, расплескав кофе по дивану. "Беки, дошечка, мне надо поговорить с тобой об ансамбле. Они сказали, что рок-диджей у них не получится, потому что их бас-гитарист берёт только четыре аккорда, и прислали список тех песен, которые они могут играть. Чёрт! Вот чёрт!" Прыжок через комнату, и я хватаю трубку. "Мама, Привет. Слушай, я тут кое-чем занята. Можно я тебе потом перезвоню? Но лапочка, ты должна добрить список. Я пришлю тебе факс, хорошо? Договорились. К дивану я возвращаюсь, стараясь придать себе безмятежный вид. Твоя мама, похоже, с головой ушла в приготовление к свадьбе, со улыбкой замечает Майкл. Да уж. Телефон снова звонит, но я его игнорирую. Знаешь, я всё время хотел спросить, Она не возражала против того, что ты выходишь замуж в штатах. Нет, блею я, выкручивая себе пальцы. С чего бы ей возражать в том, что касается свадьб? Все матери одинаковы. Извини, золотка, я на два слова. Снова раздаётся мамин голос. Дженнис спрашивает, как складывать салфетки: в форме головного убора епископа или в форме лебедей? Я срываю трубку. Мам, послушай, у меня гости. Пожалуйста, не беспокойся, подаёт Майкл голос с дивана. Если это важно, это не важно. Мне плевать, в какой форме будут салфетки. Пусть в форме лебедя, это же всего на пару секунд. Бекки восклицает потрясённая мама. Как ты можешь так говорить? Дженнис прошла курс по оформлению салфеток специально к твоей свадьбе. Это обошлось ей в 45 фунтов, и ей приходилось брать с собой на завтрак. Меня охватывает раскаяние. Извини, мама. Просто я немного закрутилась. Пусть будут как у епископа. И скажи Дженнис, что я искренне благодарна ей за помощь. Я кладу трубку, и тут же раздаётся звонок в дверь. Дженнис, организатор свадьбы, с интересом спрашивает Майкл. Нет. Организатор Робин. Сообщение сигналит компьютер из угла комнаты. Это уж слишком. Извини, я только дверь открою. На пороге курьер с большой картонной коробкой. Посылка для Блом вот, говорит он. Очень хрупкая. Спасибо. Я неуклюже принимаю коробку у него из рук. Распишитесь, пожалуйста. Курьер протягивает мне ручку и принюхивается. У вас на кухне ничего не пригорело? А, чёрт! Китайские травы. Я кидаюсь на кухню, вырубаю огонь, потом возвращаюсь к курьеру. Снова звонит телефон. Отстанут они от меня или нет? И здесь Я наспех корябую подпись, и курьер впивается в неё подозрительным взглядом. Что тут написано? Блум вот. Блум вот написано. Здравствуйте, доносится до меня голос Майкла. Нет, это квартира Бекки. Я Майкл Эллис, её друг. Придётся расписаться снова, леди, разборчиво. Да, я шафер Люка. Очень рад. Давно хотел познакомиться. Пойдёт? спрашиваю я, едва ли не выцарапав своё имя на бумаге. Довольно. Взбодритесь! восклицает курьер и удаляется. Я ногой захлопываю дверь и пробираюсь обратно в комнату, как раз в тот миг, когда Майкл произносит: "Я слышал, какая планируется церемония?" звучит любопытно. То Спрашиваю я одними губами. Твоя мама, улыбаясь, сигналит Майкл. Я едва не роняю коробку на пол. Уверен, всё пройдёт гладко. Я как раз говорил с Бекки, как меня восхищает ваше участие в подготовке. Это нелегко, наверное. Нет, пожалуйста, нет. Ну, вид у Майкла становится удивлённый. Я только хотел сказать, что это должно быть трудно. Выжива в Англии, а Бэки Люк женится в Майкл, в отчаянии кричу я: "Стой!" Он прикрывает трубку ладонью. Что значит "стой"? Моя мама, она не знает. Чего не знает? Я смотрю на него затравленным взглядом, не в силах вымолвить ни слова. Миссис Блумвуд, мне пора идти, произносит он. Столько дел. Но я был очень рад поговорить с вами. Увидимся на свадьбе. Уверен. И вам тоже. Майкл кладёт трубку и повисает пугающая тишина. Бекки. Так чего не знает твоя мать? спрашивает он наконец. Это не имеет значения. У меня такое ощущение, что имеет. Майкл пристально смотрит на меня. Чует моё сердце, что-то здесь не так. Это пустяки, правда. Я умолкаю, когда в углу раздаётся шуршание. Мамин факс. Быстро кидаю коробку на диван и бросаюсь к аппарату. Но Майкл оказывается проворней. Он выхватывает лист и начинает читать. Список песен для свадьбы Бекки и Люка. Дата: 22 июня. Адрес: Сосны 43, Elton Road, Oxshot. Нахмурившись, он поднимает взгляд. Бекки, это что? Вы с Люком ведь женитесь в плазе? Так, кровь стучит в голове почти оглушая меня. Так? Повторяет Майкл, и голос его звучит уже жёстче. Не знаю, выдавливаю я наконец. Как ты можешь не знать, где вы женитесь? Майкл снова разглядывает факс. И я вижу, как до него начинает доходить. В чём дело? Боже правый. Твоя мама готовит свадьбу в Англии. Это ещё хуже, чем когда правда дошла до Сьюзи. Ведь Сьюзи уже давно меня знает. Знает, каких глупостей я могу натворить и всегда прощает меня. Но Майкл. Майкл до сих пор относился ко мне с уважением. Он как-то сказал, что у меня есть смекалка и интуиция, даже предложил работать у них в компании. Если он обнаружит, во что я вляпалась, твоя мама хоть что-нибудь знает о плазе. Я с немой тоской смотрю на него, а Матлюка в курсе этого. Майкл указывает на факс. Кто-нибудь вообще знает? Люк знает? Никто не знает. Ко мне наконец возвращается дар речи. И ты должен обещать, что никому не скажешь. Никому не скажу? Ты шутишь? Майкл трясёт головой, отказываясь верить в происходящее. Бекки, как ты такое допустила? Сама не понимаю. Я не хотела, чтобы так вышло. Не хотела обманывать сразу две семьи? Я не говорю о тратах, а о силах. Ты хоть осознаёшь, в какую переделку попала? Всё уладится, в отчаянии лепечу я. Как это может уладиться? Баке, это тебе не накладка с обедом, тут же сотни человек. Дин-дон, дин-дон. Неожиданно горланит мой свадебный будильник на полке. Дин-дон, дин-дон. Всего 22 дня до большого события. заткнись, рявкаю я. Дин-дон-дин. заткнись, Аруя, и швыряю будильник на пол. Циферблат разлетается в дребезги. 22 два дня? переспрашивает Майкл. Бекки, это всего 3 недели. Я что-нибудь придумаю. За 3 недели что угодно может случиться. Ты что-нибудь придумаешь? И это по-твоему ответ? Вдруг чудо произойдёт? Я пытаюсь улыбнуться, но вид у Майкла всё такой же потрясённый и такой же рассерженный. Внезапно я ощущаю боль. Не могу, чтобы Майкл на меня сердился. В голове стучит и горячие слёзы наворачиваются на глаза. Дрожащими руками я хватаю сумочку и тянусь за жакетом. Ты что надумала? Голос Майкла становится ещё жёстче. Бекки, ты куда? Мы лемчатся, обгоняя друг друга, прочь, прочь от этой квартиры, от этой жизни, от всей этой безумной чехарды. Мне нужно умиротворение, нужно убежище, место, где я обрету утешение в тифоне. Всхлипываю я и закрываю за собой дверь. Через 5 секунд после того, как я переступаю порог тифона, Сердцебиение унимается. Мысли уже не совершают безумные скачки. Стоит мне окинуть взглядом полочки и ящички со сверкающими драгоценностями, и я умиротворена. Права была Одри Хеберн: в Тиффани не может приключиться ничего плохого. Я прохожу в глубину первого этажа, лавируя среди туристов и разглядывая бриллиантовые ожерелья, Девушка моих лет примеряет целую железную перчатку вместо помолвочного кольца, и глядя на неё, я чувствую резкую боль, будто 100 лет прошло. Наша с Люком помолвка. Теперь я совсем другой человек. Вот бы повернуть время вспять. Получи я снова этот шанс, сделала бы всё совсем по-другому. Но какой смысл терзать себя тем, как всё могло бы быть? Вот что я натворила. И вот как обстоят дела. Поднимаюсь на лифте на третий этаж и там расслабляюсь ещё больше. Это и в самом деле иной мир. Тут совсем не так, как на забитом туристами первом этаже здесь небеса. Здесь спокойно и просторно. Серебро, фарфор и стекло выставлены в шкафах с зеркальными стенками. Мир без мятежной роскоши, мир элегантных, изысканных людей, которым не о чем тревожиться. Девушка в тёмно-синем самосовершенства разглядывает стеклянный подсвечник. Другая, совсем на сносях, смотрит на погремушку из серебра самой высокой пробы. Здесь ни у кого нет никаких проблем. Главная дилемма, с которой тут сталкиваются золотую или платиновую каёмочку выбрать для обеденного сервиза. Пока я здесь, я в безопасности. Бекки, это вы? У меня ёкает сердце. Эйлин Морган, сияющей улыбкой смотрит на меня. Когда я регистрировалась здесь, именно она водила меня по всему этажу. Это дама в летах с волосами, собранными в пучок. Она напоминает учительницу, у которой я в детстве занималась балетом. "Здравствуйте, Эйлин", говорю я. "Как поживаете?" "Спасибо, отлично. У меня для вас хорошая новость". "Хорошая новость?" тупо переспрашиваю я. "Не припомню, когда мне в последний раз доводилось слышать хорошие новости". Дела с вашим списком успешно продвигаются. Я невольно чувствую прилив гордости. Как и тогда, когда мисс Фипс сказала, что у меня хорошо получается нектейпа. Правда, весьма успешно. Я даже собиралась позвонить вам. Думаю, настало время. Эйлин выдерживает краткую паузу, перейти к более крупным предметам. Серебряная чаша, блюдо, антикварное утварь. Я таращусь на неё. не слишком веря в происходящее. По меркам свадебных списков, это примерно то же самое, как если бы она предложила мне попробовать свои силы в королевском балете. Вы серьёзно так полагаете? Бекки, популярность вашего списка весьма впечатляет. Вы входите в число наших лучших невест. Я даже не знаю, что сказать. Я никогда не думала, Нельзя недооценивать себя, произносит Эйлин, тепло улыбаясь и жестом обводит зал. Бродите сколько душа пожелает и дайте мне знать, если захотите что-нибудь добавить. Понадобится помощь, вы знаете, где я. Она сжимает мою руку. Отличная работа, Бекки. Эйлин уходит, а я чувствую, как слёзы признательности туманят взгляд. Хоть кто-то и думает, что я ходячее бедствие. Хоть кто-то не считает, что я всё разрушаю. По крайней мере, в чём-то я таки добилась успеха. Переполненная эмоциями, я подхожу к шкафу с антиквариатом и разглядываю серебряный поднос. Я не подведу, Эйлин. Зарегистрирую самое лучшее, что только найду. Надо чайник записать и сахарницу. Ребекка. Да. Отзываюсь я. Я ещё не решила, и слова замирают у меня на губах. Это не Эйлин. Это Алисия, длинноногая стерва, словно из-под земли, настоящая злая фея, пусть и в розовом костюме. В руках у Алисии сумка для покупок Тиффани, и отвраждебность вокруг неё даже воздух потрескивает. Только её не хватало. Итак, сидит Алисия. Итак, Бакки, полагаю, гордишься собой. Дальше некуда, верно? Да нет. Я бы не сказала. Мисс невеста года, мисс заколдованный хреналес. Я задаченно смотрю на неё. Сама знаю, что нас с Алисией за кодычными подругами не назовёшь. Но это, кажется, перебор. Алеся, что случилось? Что случилось? Её голос срывается на виск. А что могло случиться? Только то, что моя организаторша свадьбы бросила меня без предупреждения. А почему? Она меня бросила? Да потому что хочет сосредоточиться на своей важной, значительной, настоящей за расходами клиентке, мисс Бекки Блумвуд. Пожалуй, это меня несколько взвинтило. Я с ужасом смотрю на неё. Алисия, я и понятия не имела, вся свадьба псу под хвост. Я не смогла найти другого организатора. Эта дрянь очернила меня перед целым городом. Прошёл слух, что я трудная. Трудная мать вашу. Поставщики не отвечают на мои звонки, платье слишком короткое, цветочник идиот. Мне очень жаль, беспомощно лепечу я. Честно, я не знала, О, конечно, ты знала. Это ведь не ты хихикала в конторе у Робин, когда она мне позвонила. Я не хихикала. Я никогда бы. Послушай, я уверена, что всё образуется. Я неожиданно признаюсь, знаешь, с моей свадьбой тоже не всё гладко. Избавь меня от подробностей. Наслушилась я про твою свадьбу. Весь мир наслушался. Алисия разворачивается на каблуках и удаляется, а я вся дрожа смотрю ей вслед. Я загубила не только свою свадьбу, но и свадьбу Алисии. Сколько ещё жизней я перевернула с ног на голову, какой ещё хаос учинила, сама того не ведая. Я пытаюсь снова сосредоточиться на антиквариате. Но меня уже выбили из колеи. Ну ладно. Давайте что-нибудь выберем. Может, это меня взбодрит. Чайная ситечка XIX века и чашу-сахарницу, отделанную перламутром. Это ведь всегда пригодится, верно? Вы только посмотрите на этот серебряный чайник. Всего-то 5000 долларов. Решительно записываю его, а потом озираюсь в поисках парного кувшинчика для сливок. Молодая пара в джинсах и футболках приближается к тому же шкафу, и вдруг я замечаю, что они глазеют на мой чайник. "Гляди-ка", говорит девушка. "Чайник за пять штук". "Да что с ним делать, с таким?" "Не любишь чай?" ухмыляется парень. "Конечно, люблю, но ты прикинь, будь у тебя 5.000 баксов" Ты бы их грохнул на чайник, когда обзаведось 5.000, и я тебе скажу, заверяет парень. Они весело смеются и уходят, держась за руки, беззаботные и счастливые. И внезапно я чувствую себя такой нелепой, стоя перед этим шкафом, как ребёнок напяливший одежду взрослых. На что мне сдался чайник за 5.000? Сама не знаю, что я здесь делаю. Не знаю, что я вообще делаю. Я хочу Люка. Это желание накатывает как волна прибоя, захлёстывая всё вокруг, смывая прочь весь хлам, всю дрябидень. Это всё, чего я хочу. Люка, снова нормального и счастливого. Хочу, чтобы мы оба были нормальными и счастливыми. Внезапно мне представляется картина: Мы где-то на пустынном берегу любоимся закатом, без багажа, без суеты. Просто мы двое вместе. Каким-то образом я позабыла о том, что действительно имеет значение, отвлеклась на разную чушь: платье, торт, подарки, а в счёт идёт только одно, что Люк хочет быть со мной. А я хочу быть с ним. И как я могла быть такой дурой? Сигналит мобильник, и я нашариваю его в сумке, преисполнившись внезапной надеждой. Отхожу в сторонку. Люк. Бекки, что за чертовщина у вас творится? В пронзительном вопле Сьюзи звучит такая ярость, что я с перепогу чуть не роняю телефон. Мне только что звонил Майкл Эллис. Он говорит, что ты собираешься выходить замуж в Америке. Бэкс, я поверить не могу. Не ори. Я в Тифани. Какого чёрта ты делаешь в Тифани? Ты должна была весь этот ковардак разгребать. Бэкс, ты не выходишь замуж ни в какой Америке. Ты просто не можешь. Это убьёт твою маму. Знаю. Я и не собираюсь. По крайней мере, Я в смятении, провожу рукой по волосам. Сьюзи, ты не представляешь, что тут творится. Уля, кризис среднего возраста. Организатор свадьбы грозит меня засудить. Я чувствую себя такой. К глазам подступают слёзы. Только этого не хватало. Я прокрадываюсь за шкаф, где меня никому не будет видно, и опускаюсь На застеленный ковром пол. И я осталась с двумя свадьбами на шее. И обе невозможны. В любом случае люди меня возненавидят. В любом случае будет беда с Юзи. Это должен был быть лучший день в моей жизни, а станет худшим, самым худшим. Погоди, Бэкс, не психуй. Сьюзи слегка смягчается. Ты точно перебрала все варианты. Я уже обо всём думала, даже о двоебратчи, двойников собиралась нанять. Неплохая мысль, задумчиво произносит Сьюзи. Знаешь, чего я на самом деле хочу? От избытка чувств у меня сдавливает горло. Просто удрать, куда глаза глядят, и провернуть всё где-нибудь на морском берегу, лишь бы, лишь мы двое. Свещеньник до чайки. Ведь только это важно, верно? Только то, что я люблю Люка, Люк любит меня, и мы хотим быть вместе навечно. Я представляю, как Люк целует меня на фоне карибского заката, и на глаза опять наворачиваются слёзы. Кому нужно выпендрёжное платье? Кому нужен грандиозный приём и куча подарков? Да всё это неважно. Я надену простой саронг. Мы оба басы, пойдём по песку, и это будет так романтично. Бэкс. Голос у Сьюзи такой, что я замираю от испуга. Никогда ещё мне не доводилось сталкиваться с такой яростью. Прекрати. Сию же секунду прекрати. Какой же ты иногда бываешь эгоисткой. Ты о чём? Бормочу я. Я только говорю, что вся эта мишура не важна, она важна. Люди столько сил вложили в эту мешуру. Для тебя готовятся две свадьбы, за любую из которых другая девушка жизнь бы отдала. Хорошо. Ты не можешь провести обе, но ты можешь выбрать одну. А если ты не выберешь, ты не заслуживаешь никакой свадьбы вообще. Бэкс, эти свадьбы не только для тебя. Они для всех, кто в них участвует, для всех, кто тратил время, силы и деньги, кто с любовью старался создать нечто необыкновенное. Ты не можешь просто взять и сбежать. Ты должна через это пройти. Пусть даже придётся на коленях просить прощения у четырёх сотен человек. И а если сбежишь, значит, ты просто эгоистка и трусиха. Всёюзе умолкает, тяжело дыша. И я слышу, как где-то в отдалении жалобно гласит Эрни. Ощущение такое, будто мне отвесили оплеуху. Ты права, произношу я наконец. Извини. Судя по голосу, она расстроена не чуть ни меньше. Но я так и права, знаю. И я провожу рукой по лицу. Слушай, я пройду через это. Не знаю как, но пройду. Плач Эрни переходит в алчный вопль, и я с трудом слышу собственный голос. Тебе лучше идти. Привет моему крестнику. Скажи ему, его крёстной очень жаль, что она такая кретинка. Она постарается исправиться. Тебе тоже привет, говорит Сьюзи и добавляет после краткого замешательства. И ещё он сказал: "Всегда помни, хоть мы на тебя немного и сердимся, но никогда не бросим в беде и поможем, если сумеем". Спасибо, Сьюзи. У меня перехватывает горло. Передай ему, я буду держать вас в курсе. Я убираю телефон. И сижу, пытаясь собраться с мыслями. Привожу себя в порядок и выхожу из своего укромного угла. В пяти футах от меня стоит Алисия. Боже милостивый, как давно она здесь? Что она слышала? Привет. Мой голос срывается от волнения. Привет. Алисия очень медленно приближается, сверля меня пристальным взглядом. Итак, Сладким тоном заговаривает она. Знает ли Робин, что ты намерен сбежать и выйти замуж на морском берегу? Вот чёрт. И я, меня одолевает кашель. Я вовсе и не собираюсь сбегать на морской берег. А мне показалось, что собираешься. Алисия разглядывает свой на маникюрный коготок. Разве на этот счёт нет пункта в её контракте? Я пошутила. Так, знаешь, смеха ради. Интересно, сочтёт ли Робин это забавным. Алисия одаряет меня самой льстивой своей улыбкой, услышать, что Бекки Блум вот нет дела до грандиозного приёма. Узнать, что её любимится праведная маленькая мисс клиентка совершенства, Собралась сделать ноги. Я должна сохранять спокойствие. С этим надо справиться. Ты ничего не скажешь, Робин. Вот как? Не скажу. Ты не можешь. Ты просто Я умолкаю, стараясь взять себя в руки. Алисия, мы знаем друг друга очень давно. Конечно, мы не всегда ладили, но в самом деле мы две британские девушки в Нью-Йорке. обе выходим замуж. В чём-то мы, мы почти сёстры. Нести такое смерти подобно, но у меня нет выбора. Я обязана переубедить Олесию. Преодолевая тошноту, я заставляю себя положить ладонь на её розовый рукав. Мы ведь должны проявлять солидарность, должны поддерживать друг друга. Повисает пауза. Во время которой Алисия буквально обливает меня презрением. Потом она отдёргивает руку и направляется прочь, бросая через плечо: "Увидимся, Бекки". Надо остановить её немедленно. "Бекки", раздаётся у меня за спиной голос Эйлин, и я разворачиваюсь словно в дурмане. "Вот, оловянная посуда, которую я хотела вам показать. Спасибо, рассеянно бормочу я. Только я верчу головой, но Алисы как не бывало. Куда она делась? Бросаюсь по лестнице на первый этаж, сейчас не до лифта, очутившись внизу, озираюсь по сторонам, в отчаянии высматривая розовый костюм, но вокруг скопище взбудораженных, гомонящих туристов. Повсюду мельтешат яркие пятна. Проталкиваюсь через толпу, тяжело дыша, твердя себе, что на самом деле Алисия ничего не скажет Робин, что не может она быть такой гадиной, но прекрасно понимаю, что может. Запросто. Алисии нигде не видно. Я продираюсь через группу туристов, сгрудившихся у витринных часами, и оказываюсь у вращающихся дверей. Вываливаюсь наружу и останавливаюсь. Смотрю влево, смотрю вправо и ни черта не вижу. День ослепительно ясный. Солнечный свет блестит в оконных стёклах, превращая всё вокруг в силуэты и тени. Ребекка, чья терука внезапно впивается в моё плечо. Я разворачиваюсь, щурясь от яркого света, и когда мне удаётся наконец сфокусировать взгляд, Меня охватывает непреодолимый леденящий ужас. Это Элинар